Глава двадцать восьмая. Не смотри. Сол у заставил меня сесть и тесно оплел руками. Он буквально накрыл меня своим телом. Но я увидела: над нашими головами парил кожистый парус. Внутреннюю поверхность его крыльев изпещряли вздувшиеся вены. Точно так же, как и летучая мышь, тварь имела тело, вытянутое, тонкое, венчаемое светлой кудрявой головой. Встретившись взглядом с Увохом, я тонко запищала. Его лицо осколилось его смешки. Красивая, невозможно красивая, будто ангельская. Помогите! Инфанта не выдержала и кинулась бежать, чем отвлекла на себя внимание. Тварь резко круто нулась и за пару взмахов крыльев нагнала Элирию. Я дернулась, но разумный Сол не пустил меня. Бросится на зов о помощи у меня сродни инстинкту. Увог начал опускаться на верещащую жертву неторопливо, словно собирался не убить ее, а обнять и накрыть мягким покрывалом. Да сделай же что-нибудь! крикнула я растерявшемуся Раулю. Его лицо перекосило от страха. Ее же сейчас сожрут! Он не успеет. Никто из нас не успеет. Сол еще крепче сжал объятия. Мне уже не хватало воздуха. Просто не смотри. Разве я могла не смотреть? Но именно благодаря этому я увидела, как к инфанте опережая Увоха метнулась голубая искрящаяся сеть. Увоха задел ее лишь краешком крыла и тут же дернулся, резко забирая вверх. Я подняла глаза и увидела, как поменялось лицо твари. К красоте сквозила смесь боли и негодования. Не издав ни звука, увогоха выбрал иную жертву, метнулся к Раулю, но и принца успела накрыть мерцающая сеть. Такое же мгновение спустя упала на нас с соулом. Обережники. В голосе сына советника слышалось облегчение. Он даже ослабил хватку. Я выдохнул и села удобнее. Пока мы под их защитой, беспокоиться не о чем. Откуда они здесь? Твари, обережники и все вот это. Мерцающая сеть слепила и мешала понять, куда делся увых, но громадная тень больше не нависала над нами. Почему из портала, который должен был привести во дворец, вдруг хлынуло налюдье чудовище? Сын советника усмехнулся. Не могу сказать наверняка, решение приняли, пока я торчу здесь, но точно знаю, единственный путь, каким можно было уберечь дворец от вторжения это сорвать порталы с их мест. Как это? Адель запустила колесо хаоса. Соул крутанул в воздухе пальцами, и я сразу представила передачу в поле чудес, где все с замиранием ждут, на какой цифре остановится стрелка. После его действия трудно предугадать, в какой из миров откроется проход. Ого, я представила масштаб произошедшего. Десятки, а может и сотни порталов в иные миры перемешались вместе с тем, который тайно создал король-любовник. Корвидук никогда не были глупцами. Они знали о хаосе, только поэтому создали независимый портал. Я поняла, что Сол говорит о злополучном Лорце. Выходит, Рауль открыл проход не во дворец, а в какой-то незнакомый мир? Я начинала догадываться, почему король не побоялся оставить столицу. Его сестра прекрасно справилась с трудной задачей. Да, Лорду Дервегу сильно не повезло, что вместо дворца он угодил к увохам. А если я захочу вернуться на землю и сяду в лифт, мои мысли летели дальше. То он привезёт тебя куда угодно, но только не домой. А Конд знает, как вернуть порталы на место. Я готова была вести нескончаемые разговоры, лишь бы отвлечься от творящейся за защитной сетью ужаса. Кричали люди, и стоило закрыть глаза, как я видела лицо прекрасной твари. Боюсь, Конд сам не справится. Он больше не маг. А Адель восстановить артефакт, где порталы смещены впервые за всю историю существования дворца, будет сложно. Придётся проверять каждый мир. Вряд ли супруг Адель позволит ей так долго отсутствовать. Он даже не дал ей с собой детей, чтобы она быстрее вернулась. Какой жестокий. Украли Аханд Коля свои интересы. Но откуда вы узнали, что можно сбить настройки дворца? Мне удобнее было применять известные мне термины. Из древних документов там упоминалась ахаосемировка как крайним случаем. Я понимала Конда. Ждать врага и не знать, откуда он появится из под земли или из собственной спальни — слишком большой риск. Можно проиграть. Лучше уж крутануть магическое колесо. Аделю едет, но останется Рауль. Я кивнула в сторону сидящего под защитной сетью принца. Благородный брат позаботился и о своем мятежном кузене. Он владеет магией корви. Конду придётся отдать ему власть. Но это несправедливо, возмутилась я. Конт отличный правитель, а этот совсем сосунок. Это закон, возразил сол, и в этот момент с нас сняли сеть. Что это? произнесла я, не сразу поняв, что слышу гомон птичьих голосов. Всё вокруг полыхало алым. Выпустили ярталь. Сен советника огляделся. Смертельно опасных для пришельцев из чужих миров. Ну как же я? Я готова была удариться в панику и даже схватилась за горло. А птицы всё пребывали и пребывали. Я кинулась к бойнице и увидела, как с одной оси из лег издирают покров, оттуда стаи вырывались красные печушки. Перед тем как потерять сознание, мне уже чудилось, что я не могу дышать. Заметила, что у вохи, парящей над землёй в поисках добычи, вдруг задёргались, забились в конвульсиях и рухнули. Внизу их поджидали вооружённые пиками гвардейцы. "Божечки", пискнула я, представляя собственную скорую смерть. "Не бойся". Соул отвёл рукой мою талию. Наверное, хотел поддержать, если я всё же рухну. "Тебя защищает брачный браслет. А инфанту?" мне резко полегчало. перестало душе те качать. У неё тоже есть защита. Да, только не браслет, а кулон. Я принёс его в крепость с собой, но подарил только сегодня утром на память. Солу нехорошо ухмыльнулся. Её два не тряснул его по плечу. Такие же выдали обережником. Не трудно было догадаться, что сын советника преподнёс памятную вещицу влюблённой девице без объяснений сути подарка. конд корви использует йерталь в каждой схватке я не сумела скрыть волнение король знал, что птицы могут убить меня так же как и увохов, но всё равно рискнул их выпустить а если бы дэрвик отказался надеть на меня подаренный соперником браслет что тогда или для меня тоже был припасён кулон нет йерталь нужны только для защиты от злых намерицев соул поцеловал меня в макушку словно дитя, которое вчера ещё разволновалось и его требовалось успокоить. Но откуда король мог знать, что появятся монстры? Не отступала я. А вдруг бы сюда пришли люди из моего мира? Разве ты не заметила, что яртали не выпускали, пока не убедились, что без них быстра не справится. Соул повернул меня так, чтобы я не видела, как добивают тварей. Птицы во все хозяиничели уже внутри замка. Как получилось, что вы прозевали, что заговор зреет изнутри? Солл поморщился, когда я упрекнула королевскую службу разведки в некомпетентности. Все говорило о том, что возню за те или чужаки, ведь напали на короля не в Рогу Верде, а на земле. А если Уконда отняли возможность управлять порталами, то значит кто-то знал о птицах и желал отрезать его от оружия против инамирцев. Вполне логичное рассуждение. Как только появилась Адель, мы сразу договорились, что она запустит колесо хаоса и собьёт все настройки. Соул повторил мои слова. Так вот, почему конт торопился вернуть меня домой на утро после бала. Они собирались закрыть проход неизвестному врагу. Я вздохнула. Он не успел. Меня увёз лорд Дервик. Адель злилась, когда брат кинулся за тобой, оставив её одну. Её можно понять. Рогуверт в опасности, а его правитель бегает за юбкой чужеземки. Вы все так думали? Все. Сол подставил лицо ветру. Но мы справились. Прежде чем запустить хаос, мы пол ночи заполняли клетки птицами. Кстати, сын советника улыбнулся. Нам помог безстолковый отбор устроенный Розмаре. Вы провожая девицу свояси, мы подогнали гораздо больше повозок, чем требовалось отставным невестам. Поэтому никто не догадался, что из дворца вывозят сундуки с ярталь. Выходит, вы запасались оружием, ещё не зная, свои вам противостоять или чужие. Как видишь, не зря. Из портала могли вывалиться и более агрессивные монстры, чем уохи. Эти хотя бы улыбаются перед тем, как высосать из тебя кровь. Я всё-таки столкнуло соола по плечу и заставило убрать руку с моей талии. Подставив лицо ветру, я закрыла глаза. Я думала о Конде. Слишком много всего ему пришлось предусмотреть. Меня поразили его знания характера дядьушки, который не устает перед великолепием брачных браслетов. Его понимание изломанной души Рауля, который не выдаст приёмному отцу, что свадебный подарок до краёв наполнен магией. Его безграничная вера в Солу, которая не подведёт в трудный момент. Отвага и дерзость в ведении войны. Он позаботился об обережниках и инфанти, выдав им защитные амулеты. Я сама ни за что не дала бы оберег из лючки. Да, я перестала быть всепрощающей. Она убийца и заслуживает возмездия. Скажи, Сол, этот браслет изготовили специально для меня? Я отодвинула руку в платье, чтобы показать платиновую птицу. У меня зародилось подозрение, что украшения сделали давно, но только сейчас нашли повод применить. Уж слишком сложная казалась работа. С такой за неделю точно не справится. Я разбираюсь в ювелирных изделиях. Король приказал сделать обереги сразу после победы над дереверцами. Солу с состраданием посмотрел на меня. Я закусила губу, уже понимая, что он скажет. Его любимой Анне пришлось покинуть Рогуверт из-за Ярталь. Конт не хотел, чтобы она заболела, если заглянет в гости неожиданно. Он ждал её Поэтому подарил ключи от Рогуверда, но их украли. Не очень уж это Анна берегла его подарки. Я цикнула от досады и отвернулась. Годюка и Лирия о чем-то напряженно спорили с Раулем. Тот буквально прижимал ее к стене. Они ссорились. Лицо инфанты полыхало неприкрытой ненавистью, принц же был спокоен. В ответ на его протянутую руку, злючка дёргаными движениями сняла с запястья тонкий золотой браслет и швырнула под ноги бастарду. Всё кончено, Элир, произнёс принц, наступая каблуком на прекрасное ювелирное изделие. Драгоценные камни искрами рассыпались в разные стороны. Подняв то, что осталось от символа помолвки, Рауль зашвырнул его за стену и, повернувшись, направился в нашу сторону. Его плечи были расправлены, а шаг твёрд. Инфанта, жалкая с растрёпанными волосами и грязными потёками на лице, но всё ещё не верящая, что она проиграла, шла следом. Соловьёв вновь притянул меня к себе, крепко обняв за плечи. Если бы это было не смешно, он засунул бы меня за свою спину. Всё ещё не доверял бастарду. "Инфанту заберут с собой обережники. Отныне ей запрещено находиться на территории нашего королевства", сообщил нам Соловьёв. "Пусть скажет спасибо, что его величество не приказал её казнить", откликнулся принц. Элирия прекрасно расслышала, о ком говорили её бывший жених и вчерашний любовник. У неё дёрнулась щека. Я только хотела приспросить, каким путём уйдут эриверцы, помня, что порталы не в порядке, как получила удар в грудь. Под хохот обезумевшие инфанты какая-то невероятная сила подбросила меня вверх, вырвав из рук Солола. Мой рот наполнился кровью. Казалось, время остановилось. Я видела, как сын советника кричит и запрыгивает на стену, чтобы поймать меня, как принц выкручивает руку Элири, на которой подернулась дымка и кольцо с черным камнем. Мамочки! прошептала я, падая спиной вперед с высоты крепостной стены. Перед самым ударом о камни я прижала к губам запястье с подарком Рауля. Полинка, ты чего замерла? Меня трепала по плечу одна курсница. Пойдем танцевать. Наш уже там. Она вытащила из моих пальцев бокал с недопитым шипучим напитком. Я ощущала его кисловатый вкус во рту. В кафе гремела музыка. Низкие боссы били в грудь и казалось, сердце вот-вот выпрыгнет. Я опустила глаза, чтобы осмотреть себя. Свитер, джинсы, топнула ногой. Мои любимые сапоги болотного цвета на толстой подошве. Она отдвинула рукав с одного запястья, потом с другого и убедилась, что на них нет никаких браслетов. Что за наваждение? Я заснула. Идём, идём. Олеся не отставала. Она вцепилась в мою руку и потянула к танцевальной площадке. Я чувствовала себя больной. Всё вокруг плыло и казалось нереальным. Олеська пихнула меня в круг, увешанный блестящими гирляндами однокурсников и запрыгала рядом, размахивая над головой руками. Хей, хей, хей! Вокруг меня толкались и орали мои друзья. В углу мигала огнями огромная елка. Сверху сыпалось конфетти. Одна я стояла к каменевшим изваяниям и хватало ртом воздух. С новым годом, с новым годом! Кто-то налетел на меня, чем вывел из ступора. Мне пора домой, крикнула я Олеся и протискиваясь среди молодых разгоряченных тел. направилась к столу. Там я подхватила свой рюкзак, покопавшись в кармашке, вытащила номерок и протянула гордеробщице. Надевала пуховик уже на улице. Холодный воздух обжёг лёгкие. Падал крупный снег. Я побежала. У одного из магазинчиков, увешанных мишурой и лампочками, остановилась, чтобы перевести дух и унять сердце. Я так боялась увидеть окровавленного Конда. Но ещё больше я боялась не увидеть его. Допускала, что кто-то другой уже наткнулся на раненого мужчину и отвёл его в лифт, или сам король нашёл в себе силы убраться во свояси. Как глупо, что мы с ним так и не попрощались. Конт прыгнул за стену, не оставив мне ничего, кроме воспоминаний. А я использовала единственный шанс повернуть время вспять, чтобы не разбиться о скалы. Неужели это конец нашей истории? Теперь я здесь, в своём мире. И нахожусь в начале улицы, которая приведёт меня к точке X. Мне было страшно, поскольку я до мелочей знала, что произошло в ту предновогоднюю ночь. А сидящий на скамейке Конт даже не подозревает о моём существовании. Для него я незнакомка. И самое трудное, что в этот раз мне придётся сделать осмысленный выбор: помочь ему или пожелать своих родителей. Я выдохнула и полезла в рюкзак. Дорожащими пальцами нажала на короткий набор домашнего телефона. Томительное ожидание ответа заставило нервничать. Мама, привет. Как погуляли? Услышав её, я заплакала. Ты плачешь? Тебя обидели? Теперь её голос звенел тревогой. Нет, мам, всё в порядке. Я просто соскучилась. Хочешь, пришлю за тобой Ваleru? Нет, нет, не надо. Я звоню, чтобы сказать, как сильно вас люблю. тебя, папу и сестру и её незносных детей. Я хочу, чтобы вы все были счастливы. Мне не нравится, что ты признаёшься в любви по телефону. Ты словно прощаешься. Мамин голос уже не звенел, а кричал от тревоги. Ты пьяна? Что я делаю? Почему не могу подобрать правильные слова? Мам, перестань, всё нормально. Мам, я влюбилась, сильно. Кто он? Надеюсь, ты не натворила глупостей. Натворила, мама, Но я очень счастлива. Если я вдруг загуляю, то знаю, у меня всё хорошо. Я просто так счастлива с ним, что забыла обо всём на свете. Он хороший. Он никогда не оставит Биди. За ним я готова бежать на край света. Поля, ты где сейчас находишься? Я? Я оглянулась. Магазин игрушек, недалеко от кафе Карнавал. Стоит там. Я сейчас пришлю Валерю. Мам, не надо. Но мама уже не слушала. Саша, Саша, быстро отправь Валерию за Полиной. Что случилось? Как обычно, папа в сложных ситуациях сохранял ледяное спокойствие. Она влюбилась в неизвестно кого. Мама задыхалась, как много надо успеть сказать, прежде чем у неё отнимут трубку. И опять заплакала. Так всё знакомо. Поля говорит, что уже натворила глупостей. Саша, она собирается с ним загулять и убежать на край света. Полина немедленно скинь мне свои координаты. Отец всегда говорил по делу. Папа- Я тоже очень тебя люблю. Я нажала отбой и сунув телефон в рюкзак, заторопилась к девятиэтажке. Там маячило на горизонте